Узел 4.1. 23 октября, 7 ноября 1944 года. Количество и разнообразие заталкиваемых в железное н у т р о к р а н ш т а т а предметов заставило бы Даниэля де Фо и ю л я Верна, любивших трогательно перечислять длинные списки. захваченных их героями с собой или случайно выброшенных на необитаемый остров полезных вещей. При виде каждой доставаемой из с у н д у к а в е щ и Герберт громко кричал от радости, кажется, так позеленеть от зависти. Красные глаза м а с к а л е н к о и старших офицеров уже с трудом воспринимали смазанный машинописный текст. в режущем свете ламп, всех шатало от усталости и недосыпания, раздевшиеся, несмотря на предутренний котлинский холод, матросы, как муравьи, растаскивали выгружаемые с причалов на палубы пакеты и связки бочек и ящиков. Торопимся, ребята, торопимся. м о с к а л е н к о стоящий на баке с несколькими береговыми командирами, Посмотрел на часы. Сколько у нас еще времени? Восемь часов. Тоже взглянув на запястье, ответил н е молодой кафтаранг с красно-белой повязкой на рукаве. Успеваем? Вам виднее. Думайте, что еще надо. Если здесь не успеем погрузить, есть шанс в Пилау или еще дальше что-то перехватить еще. Штурмана за картами. Доктора в аптеку, радисты за комплектами, аварийный лес, сварка, снаряды, патроны. Каперанг останавливался после каждого слова, уставив взгляд перед собой. Почему за три дня хотя бы не предупредили? Спросите чего-нибудь полегче. Портовик поморщился. Да и как представляете себе такой заказ передавать? Истребитель с пакетом. Истребитель. Он слегка усмехнулся. Не волнуйтесь, товарищ капитан первого ранга. Успеем все. Я приказал Лепилам брать шесть комплектов тштата. Примечание. л е п и л а Врач. Арго. Конец примечания. Все получат. Скажу шесть, получат шесть. Скажут десять, получат десять. Все, как вы скажете, так и будет. Снаряды. Сколько сказали? Унитары к соткам. Подвезут через полчаса. Машины уже вышли, время ушло грузить. Поднимали по тревоге учебку. Сверхкомплект в ящиках по два выстрела, патроны к автоматам и д ш к Грузят сколько сказали? Когда произведены? Кавтаранк несколько растерялся, не знаю. Узнать? Так точно. Офицер снабжения отошел в сторону, движением руки подозвал к себе вытянувшегося в струнку в е с т о в о г о матроса. Из ожидающего приказания отделения неприметно отирающегося у к н е х т а что-то сказал отрывисто. Матрос выхватил электрический фонарик, посветил. Офицер быстро н а ц а р а п а л несколько фраз в блокноте, с треском выдернул страницу, сложил в четверо, отдал матросу еще что-то, добавил. Тот сорвался с места, унесся на длинных ногах. Десять минут, сказался н а п ш е н е ц снова подходя к м о с к а л е н к о и своему дежурному, молча разглядывающим освещенный прожекторами с берега и над строек корабль. Воздух был стылым и царапающим горло. В воздухе висела неподвижная, слегка переливающаяся в лучах прожекторов и ламп морось. з а с т а в л я ю щ а я моргать и щуриться, когда белые точки ламп на берегу расплывались в четырехлучевые звезды. Командир крейсера оторвался от своих мыслей, за секунду утащивших о г л у ш е н н о й усталостью мозг в далекие, не имеющие отношения к войне, дебри. С махом руки он подозвал к себе еще одного рассыльного и приказал прислать первого попавшего со свободного офицера из корабельных. умчался и этот, но не особо занятого офицера ему удалось найти только через десять минут после долгих попыток высмотреть среди тоскающих тяжести и руководящих этим людей кого-нибудь праздного. Наконец матросу пришло в голову обратиться ко вторангу, размахивающему кулаком, задрав голову на над стройки, и тот живо нашел ему какого-то лейтенанта. Когда они домчались до бака, лейтенанту тоже пришлось бежать. Командир просматривал вместе со склонившимся к нему дежурным желтые ф о р м е н н ы е бланки от партии боеприпасов. Дождавшись пока они закончат, лейтенант доложился, назвавшись смешной фамилией Лепиха. Возьми отделение бойцов, лейтенант, с берега и бегом. Выгрузите библиотеку, товарищ капитан-лейтенант. Распорядитесь. Всю, товарищ командир. Всю, до последней книжки. Полки оставить. Когда закончите, доложите Чурила. Пусть займут, подо что скажут. Медикаменты, скоропортящиеся продукты, в общем, все, что нужно вентилировать и что не загорится. Он разберется, быстро. Молчаливый помощник дежурного кивнул и прямо направился к трапам. За ним последовал оборачивающийся на ходу лейтенант. Можете получить д р о з д а за классиков то. С неодобрением сказал портовик. Плевал я. м о с к а л е н к о поморщился. Три тысячи томов. В море недочтение будет, а гореть, случись что, станет будь здоров. Прямо у барбета третьей башни и вес и библиотекарь. Нахрен все пошли. Кафтаранк пожал плечами. В принципе он был согласен с командиром корабля. По его личному тщательно скрываемому убеждению экипажи спешно готовящихся к походу кораблей были самыми настоящими смертниками. Испытывая некоторую неловкость от того, что остается на берегу, он пытался успокоить свою совесть работой и беспрекословным исполнением всех требований уходящих в море моряков. Не первый раз он готовил к выходу корабли, но впервые он испытывал тоску по уходящим, тоску по недоступному ему теперь мостику, по брызгам воды из-под форштевня. А ведь думал и сходился уже старая лошадь. К полудню в док, где стоял Советский Союз, пустили воду. И корабль медленно приподнялся с кильблоков. В миле от входа в канал уже стоял окруженный буксирами Кронштадт, дожидающийся своей очереди на процедуру, до которой еще надо было готовить док к приему отличающегося по конструкции корабля. Недолгие часы отводившиеся тяжелым кораблям в единственном крупном сухом доке Кронштадта. Не позволяли провести сколько-нибудь масштабных работ. Но подводная часть кораблей не обрабатывалась самых испытаний, и ее чистка и покраска могли дать важную прибавку в скорости и главное в дальности действия. По всем правилам перед постановкой в док положено было сгрузить боезапас. Крейсер же загрузили сверх всяких норм и стандартов. Цинки с патронами для зенитных автоматов лежали в коридорах. Ящики с патронами к 100-миллиметровым пушкам были напиханы в кладовые и мастерские из тех, что под броней. Если из 152-миллиметровых снарядов по штату полагалось полторы сотни на пушку, то взято было 225. А каждый такой снаряд... Это пятьдесят пять килограммов. Каждый отдельный заряд к нему еще тридцать килограммов. И для всех их нужно было найти места в погребах, потому что хранить боеприпасы р а з д е л ь н о г о заряжения в неприспособленных для этого местах мог только самоубийца. Корабль напоминал огромный пороховой погреб. вес зарядов в погребах измерялся десятками тонн, вес взрывчатки в снарядах тоннами, объем бензина в носовом бензохранилище многими кубическими метрами, смазочных масел снова тоннами, мазута в цистернах тысячами тонн. Точнее, их было уже пять с половиной тысяч, потому что часть была взята в отсеки противоминной защиты. Все это могло гореть, могло взрываться, могло уничтожить о г р о м н ы й к о р а б л ь за считанные секунды. Но без этого он был беззащитен. Все делалось чрезвычайно быстро. в не слишком характерном для флота темпе. Время подпирало, и народ работал, как уколотый в задницу чем-то острым. Фактически это было понятное желание остаться живыми. Даже в те минуты, когда из дока выкачивали воду, процедура, за которой моряки любят наблюдать, свесившись через борт. Цепочки матросов и старшин перебрасывали из рук в руки ящики и коробки, постепенно заполняющие все свободное пространство во всех еще не занятых уголках корабля. Автономность по провизии и топливу составляла для Кронштадта около двадцати суток, но если на до заправку, как выяснилось, м о с к а л е н к о мог еще рассчитывать. то количество продуктов, которые могли сожрать хотя бы за неделю тысяча сто здоровых мужиков, с трудом могло быть перегружено в море. Исходя из этого, бочкам с квашенной капустой, мешкам с картошкой и ящикам с американской консервированной колбасой в списках, выданных к исполнению береговым службам, было уделено не меньше внимания, чем снарядам. Прямо в доке Корабль начали красить одновременно сверху вниз и снизу вверх по схемам, составленным в маскировочной лаборатории к р о н ш т а т с к о й ГВМБ. Примечание: ГВМБ — Главная военно-морская база. Конец примечания. Несколько старшин лаборатории за два часа нанесли контуры пятен и косых полос. И на катере ушли к стоящему у дальнего пирса Чипаеву. Там работа была уже полегче. Авианосец почти целиком состоял из плоских поверхностей. Уже силами команды на к р о н ш т а д т е залили пятна соответствующими цветами, что заняло почти весь день. Схема окраски не была особо новой. но все же отличалось от принятой на Балтике, где кораблям часто приходилось действовать вблизи берегов. На открытой воде способности человеческого глаза к восприятию несколько меняются в зависимости от фона, распространения света и тени и десятка других факторов, понятных только оптикам. Из обычной для осенней Балтики двух-трехцветной окраски в виде простых участков с неправильными границами, камуфляж линейного крейсера превратился в нечто неохватываемое глазом, переходящее из одной формы и одного цвета в другой и заставляющее переводить взгляд на что-нибудь, от чего голова кружится меньше. Чем выше над стройки, тем светлее становились цвета. Точно так же, как они светлели в сторону носа и кормы, где полосы из прямых становились волнобразными. о м о с к а л е н к о покачал головой и заставил себя думать о том, что вес, пошедший на это дело краски, как и масса потраченного времени, имеют меньшее значение, чем то, что вражеский сигнальщик обделается от удивления. увидев такое чудо на морской глади. На закате к борту вышедшего из дока крейсера подвалил катер с вицеадмиралским ь флагом. Вахта даже на стоянке в родной базе б л ю л а с свято, и заблаговременно п р е д у п р е ж д е н н ы й сигналщиками ь м о с к а л е н к о встретил начальство у трапа. Взбежавший вверх Левченко крепко пожал ему руку, посматривая вокруг. со слегка изумленным видом на минуточку з а б е ж а в ш е й в бардак институтки. Один к а т е р о с т а в и л Один, подтвердил к а п р а н г уже чувствуя, к чему клонит Левченко. Твои завязки на снаряды, патроны я одобрил. Ты у нас будешь легкой кавалерией, поэтому стрелять придется много. Но чем тебе особисты помешали? м о с к а л е н к о усмехнулся. Особый отдел совсем барахлом, он приказал садить с корабля вместе с музыкальной командой, на что они, видимо, обиделись. А на хрен а мне в море особый отдел, Гордей Иванович, подскажите. Шпионов ловить или дезертиров? Адмирал примиряюще поднял руку. Да успокойтесь, Иван Степанович. Ваши решения никто не оспаривает. Но ведь особисты занимаются не только шпионами и диверсантами, и дезертирами. Совершенно верно, еще трусами и паникерами. Я не собираюсь утверждать, что на моем корабле трусов ни в коем случае не будет. Всякое я видел. но с ними разговор будет короткий и без особистов. За борт, чтобы чужой хлеб не ели. А особистов у нас трое, и на троих у них три пишущие машинки. Их нужно кормить, их нужно водить в баню, освещать им п о м е щ е н и е чтобы глазки не заболели. Значит, это провизия и топливо. И багаж у них никак у остальных офицеров. А я на этот вес десять лишних ящиков соток возьму. Гораздо на мой взгляд полезнее. Считаешь? Пара лишних снарядов полезнее для твоего здоровья, чем кум. Сколько эти ребята у меня хлеба сожрали! но даже если они себе пальцами очко заткнут, все равно разрыв сотки не перекроют. Перетерплю я их сопли как-нибудь. Иванов оставил. У Иванова линкор. У него метлахской плитки на душевые чуть не сто тон пошло. А Кронштадт. Это балерина. Как я тридцать три узла выдам, а? А сколько выдаш? ь Адмирал очень серьезно посмотрел на командира корабля. Посмотрим, как осадка к Скагерраку будет. Сейчас узлов двадцать семь более-менее. Я бы и ч а п а е в у посоветовал всех лишних на берег отправить. У него с местом еще хуже должно быть. Левченко кивнул. Авианосец был слишком мал для океанских вояжей, и с автономностью у него было совсем плохо. Если Осадченко на р у д н е в о надеется, то Бог, как говорится, в помощь. Я все его трудности понимаю, но я на него не надеюсь. И за четыреста килограмм особого отдела без пиш-машинок я готов отвечать. Если бы у меня два особых отдела было, я сейчас от радости бы прыгал. Что? Оба сплавил бы. Адмирал, не выдержав, все-таки улыбнулся. А как же? Представляете? Это картошки на полный обед для всей команды. Если б у меня лишние три дня были, я бы приказал старую краску обколоть перед покраской. Это еще пара-тройка тон н была бы. Но это уж слишком. вся команда работала бы скребками ради пары тон. н Мы две недели репу чесали в Пилау. Чем бы думали заняться раз стрелять нельзя. Если б время знать. Никто не знал и Ван с т е п а н о в и ч это точно. Левченко покинул борт Кронштадта через полтора часа. м о с к а л е н к о понимал, как сейчас дорого время, и был настолько краток в своих определениях, насколько мог. Он не вполне был согласен с отведенной кораблю ролью легкой кавалерии в кавычках и попытался объяснить получившему командование над эскадрой адмиралу свои собственные взгляды на возможное боевое применение в ситуации столь уникального корабля, каковым являлся Кронштадт. Проблема была в том, что и Советский Союз с Чапаевым тоже были уникальны. И большого выбора кандидатур на роль артиллерийского аангарда просто не имелось.